Почему мы не можем разбогатеть? Любимые комментарии подписчиков, случайно зашедших в мой блог, «Лучше расскажите, как быть тем, кто трудится по 12 часов и получает зарплату на уровне прожиточного минимума». Рассказываю. Ответ на этот вопрос я в свое время получил от моего друга Сергея Смирнова. Если коротко, их все устраивает. А развернутый ответ будет в этой главе. Мы с Сергеем владельцы крупного агентства недвижимости. Нам пришлось в свое время разработать формулу потребности людей, покупающих недвижимость. Я понял, что эта формула идеально подходит для решения финансовых вопросов. Что такое потребность? Потребность — это чувство, которое сложно описать. Поэтому для того, чтобы делать наши электронные системы, анкетирование покупателей и другие, в нашем онлайн-продукте мы оцифровали и назвали это дискомфорт, умноженный на мотивацию. Потребность равно… Дискомфорт умножить на мотивацию. Приведу жизненный пример. Допустим, у вас возникла простейшая потребность в еде. Вы подходите к холодильнику, открываете его, а там пусто, ничего нет. Вы открываете морозилку, а там полуфабрикаты. Вам надо их приготовить. Вы закрываете холодильник и морозилку и говорите, «Я еще не сильно голоден, мама или жена придет с работы и все мне разогреет». Пример наглядно показывает нам – Что степень дискомфорта нашего голода настолько мала, стремится к нулю, что вы не мотивированы даже достать из морозилки и что-то сделать. Эту формулу можно использовать в жизни. Теперь я разложу мотивацию. Мотивация раскладывается как умножение нескольких компонентов. Первый компонент — мотив поведения. Он у каждого свой и врожденный. Чаще всего он формируется внешней средой, воспитанием и так далее. Второй компонент — прилагаемые усилия. И третий компонент — вера в то, что ты этого достигнешь, то есть ты должен верить в то, что можешь заработать больше. Мотивация равно мотив умножить на прилагаемые усилия умножить на веру. Так как мы имеем дело с перемножением этих трех компонентов, получаем следующее. Если вера равна нулю, вы не верите и никакой потребности у вас нет. Значит, когда вы себе ставили цель, формируя ее как некую потребность, это ложная цель. То есть, условно говоря, я могу взять и заявить, хочу к Новому году сесть на новый Мерседес. Теперь вопрос только в одном. Верю ли я в это настолько сильно, что я готов это сделать? Далее, какими усилиями я должен это сделать? То есть, где я пахать-то буду? И, наконец, насколько у меня хватает мотива на этот новый Мерседес? Эго и так далее. Таким образом, потребности, которые формируют цели, у людей чаще всего ложные. Они в них не верят, вместо них называют какую-то белиберду и не готовы прилагать к ним усилия и так далее. Что нам говорят все бизнес-тренеры? Выйди из зоны комфорта. То есть, когда у вас появляется не нулевой дискомфорт, значит, у вас формируется потребность. А потребность у вас связана с мотивами. Теперь поговорим о самом интересном, о мотиве. Мотивы разобраны мною следующим образом. Эго, безопасность, забота, комфорт. Забота — это обратное эго. Только в случае с эго мы стараемся для себя, а в случае с заботой — для окружающих. Это называется задушить в объятиях. Например, у людей есть такие родственники, которые настолько сильно о них заботятся, что им хочется сказать «хватит, стоп, хорош, заботься обо мне на расстоянии». Если вы захотели «Мерседес», и у вас достаточно мотива действовать, то у вас формируются цели-потребность. То есть цели формируются от задаваемых нами потребностей. Например, если человек живет в дерьме, ему нравится так жить и ему комфортно в нем, то ему нельзя помочь. В любом другом случае его должно что-то мотивировать так жить. Теперь про самый главный компонент — прилагаемые усилия. Когда наш клиент говорит «Я хочу такой объект», мы спрашиваем «Какой ценой? Какие усилия вы готовы прилагать?» Снова приведу пример. Коллега Смирнов поставил себе цель получить серебряную кнопку на своем YouTube-канале. Примечание — Награда, которую дают блогеру при достижении 100 тысяч подписчиков. Была поставлена четкая цель — получить ее на день рождения. И как раз 23 июня, в свой день рождения, он получил сообщение от YouTube. Какой ценой он этого достиг? Прилагал усилия, выделял рекламный бюджет на продвижение канала и так далее. У него была вера, что он достигнет этого результата. Мотив «Мое эго в этот момент раздулось», Он готов был прилагать усилия, пыхтеть для получения этой кнопки, и ему было дискомфортно, когда у него было мало подписчиков. Думаю, теперь вы понимаете проблему, которая была озвучена в начале главы. Все просто. У бедных людей один или несколько множителей равны нулю.